Глава двадцать девятая. «Так когда ты уезжаешь?» Повторил Матвей свой вопрос. К выходным, скорее всего. Роза замялась. Билеты она еще не покупала. Почему-то тянула. Всегда находились важные дела. Что-то случалось неотложное. Посмотреть ли сериал, почитать книгу, отправиться на прогулку по дождливому городу. «О, значит, будет время зайти ко мне!» Спокойно проговорил он, И вернулся к приготовлению завтрака. На завтрак была овсяная каша с изюмом и свежими фруктами. Выглядело симпатично, но быть от этой каши не переставало. Матвей посмотрел на Розу прищурившись. Спокойно вытащил из холодильника сорокапчёный бекон и яйца. Лягушонок, тебе совсем не обязательно придерживаться моего питания. Ешь, что тебе хочется. Очевидно, овсянка не входит в первую десятку. твоих любимых блюд. Охмыльнулся Матвей и разбил два яйца в сковороду. Достал из холодильника соцветия цветной капусты, бросил во фритюр, туда же отправились листики базилика, а потом всё это украсило тарелку розы. Она вздохнула, смотря на красоту на тарелке. А ведь ей и в голову бы не пришло обжаривать в кляре или во фритюре базилик. Будет здорово, если зайдёшь сегодня. Безмятежно продолжил Матвей: "На работу ко мне в клуб часиком к 15:00 сможешь?" "Да, конечно", растерянно пролепетала Роза. Что бы ни значило приглашение Розенберга М, Роза была ему задачена. Она поняла бы приглашение на свидание, в отель, в кино или театр. Даже к отсутствию какого-либо приглашения Роза была готова, к любой нелепой отмазке, чтобы соскочить. но никак не «будет здорово, если ты зайдешь сегодня на работу». Уточняющих вопросов Роза задавать не стала, решив заниматься проблемами по мере их поступления. Вот в 15 часов и узнает, что задумал Матвей и задумал ли вообще. Через 30 минут Матвей остановил Ниссан перед домом Розы и отправился в клуб к своим обязанностям, ученикам и тренерам. Ну, у тебя и видок. Первое, что воскликнула Альбина, когда Роза переступила порог родительского дома. Теперь уже порог дома сестры. Роза и мама давно чувствовали себя в гостях в трёхкомнатной квартире с высокими потолками, просторными комнатами, лепниной и широкими коридорами с окнами. Нормальный, буркнула Роза. Ты выглядишь оттраханной. Без апелляционно заявила сестра. Сама догадалась или подсказал кто? Фыркнула Роза и отправилась переодеваться, на ходу расстёгивая платье. Ничего себе. Альбина аж перекрыла дорогу и уставилась на распахнутое декольте Розы. Ни хрена себе. Что? Ты не видела, что ли? Альбина махнула рукой, Роза посмотрела вниз. На груди, не скрытые кружевом Красовались подряд три здоровенных бура красных засоса. Это специально, заявила Альбина, не терпящим возражения тоном. Метит территорию. Зачем? Роза пожала плечами, глупо как-то, по мальчишески. Да и от кого метить-то? А чтобы ты с Глебом не мутила, очевидно же. Сиди уже в ангапетерского разлива, засмеялась Роза. Почему-то её вовсе не разозлили, не огорчили отметины, оставленные Матвеем на её теле. Она ничего не имела против и более красноречивых следов. В любое другое время с любым другим мужчиной Роза пришла бы в бешенство и ещё долго психовала на неандертальца, поступившего подобным образом. А Матвею Розенбергу было можно. Ему вообще всё было можно. Похоже, даже разбить Розе сердце Я вообще-то жду грязных деталей. Альбина уселась напротив, когда Роза сбегала в душ и переоделась. А тебе на работу не надо? После обеда, пожала плечами. Рассказывай. Что? Всё? И Роза рассказала, опуская, пожалуй, только совсем интимные подробности и свои умозаключения по поводу Софы. Вряд ли Альбина расстроилась бы, но Розе было неприятно. на уровне копчика. А это очень-очень чувствительный орган в её розином организме. Альбина слушала с интересом, улыбаясь во все 32 отбелённых зуба, сияя, словно это она ела яблоки с мёдом и блюда из рыбы. Она даже поправила розу несколько раз, когда та попыталась воспроизвести то, что говорила Идида Яковлевна. А ты откуда знаешь, уставилась на сестру Роза так я изучала ей вряд 2 года ответила сестра так будто научилась готовить глазунью зачем Роза действительно не понимала зачем тратить время и силы на изучение того что вряд ли пригодится в жизни финансы и кредит основы геодезии Розе были нужны она их изучала тратить время и деньги на неприкладные знания Роза считала роскошью. В далёкие времена, которые Роза практически не помнит, перед поездкой в чужую страну она пролистывала справочник для туристов, но углубляться в изучение языка, а тем более культуры, Роза бы не стала. Роза одна, а культура много. В то же самое время это вызывало восхищение. Альбина удивляла своим интересом ко всему неизведанному. новому, необычному и талантам к языкам, конечно же. У Розы, знавшей английский язык на уровне со словарём, знания Альбины вызывали едва ли не трепет. "Не знаю", пожала плечами в ответ сестра. "Это же интересно. Увидела курс, записалась. Эх, была бы возможность, я бы на факультет восточных языков в универ пошла", засмеялась она. "Просто так, ради интереса". Что бы ты делала с этими языками? То же самое, что с шотландским или евритом, знала бы. А, ну понятно. А Розе бы кредит отдать. Потом Альбина вытащила из Розы подробности взаимоотношений в семье Розенбергов, заявив, что Софа ее не интересует и не нервирует. И вообще, что было, то прошло. А также плевать мне на Розенберга этого с поправкой. «Не твоего, а моего». На том, что Росенберг, тот, который Михаил, так и остался моего, Роза решила не заостряться. «А что матери Матвея ты не понравилась?» Вдруг заявила Альбина. «Нормально. Ей ни одна женщина рядом с ним не нравится». «Ты-то откуда знаешь?» Миша рассказывал. Мама их на Матвея повернута. Они ведь близнецы с Мишкой. Немного раньше времени родились. «Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша, Миша Матвей слабее был, болел часто, лет до 10. Потом в спорт пошёл, на самбо. Сам, представляешь, начал закаляться, водой ледяной зимой обливался под руководством отца. Но всё равно, в 10 та лет мастером спорта стал, международным мастером в ММА попал. Титулы у него были, перспективы. А когда Миша с Даниилом в аварию попал, он карьеру бросил. Там же тренировки на износ, выезды, сборы. Он тренером пошёл и оказался лучшим на северо-западе, Альбина хихикнула. Так что смирись, сестрёнка. Никто не будет достаточно хорош для такого сокровища. Альбина покривилась, изображая сочувствие. Надо брать мужика. Непременно, фыркнула Роза. Как только брать? подумала про себя. К 15 часам, немного волнуясь, Роза переступила порог русского богатыря. Гардеробщица приняла одежду. Дети раздевались сами, в отдельные раздевалки. Выдала бохилы, посетовав на отсутствие сменной обуви, и приветливо рассказала, как пройти к директору. Роза не стала перебивать, говорить, что дорогу она знает. Как и накануне в клубе было шумно. В основном кричали и сновали мальчики младшего школьного возраста. Взрослых не было видно, как и дошкалят. «Эти учатся до часа!» – пояснил Серега Витальевич. Его она встретила у входа в небольшой зал, собиралась его группа. «Детсадовцы к шести подтягиваются, как родители освобождаются, а старшеклассники к восьми и до победного». «Ясно», – кивнула она. Удобное расписание для детей и родителей. Матвей в третьем зале, быстро проговорил Серёга Витальевич. Улыбнулся, сверкнув ямочками на щеках, тряхнув головой с золотыми кудрями. Аполлон Бельведерский, а не детский тренер самбо. Роза пожала плечами. В третьем, так в третьем. Зал нашёлся быстро. Его трудно было не заметить или пройти мимо. У распахнутых дверей Толпились пацаны и восхищённо заглядывали, переговариваясь, живо обсуждая увиденное. При виде Розы расступились, пропуская в зал. Обычная вежливость. Если взрослый человек хочет пройти, как не пропустить. Пришлось разуться и прокрасться по стеночке до ближайшей скамейки. Впервые Роза увидела Матвея в экипировке и обомлела. Никогда она не смотрела спорт, не была фанаткой. но сейчас была готова ею стать. Даже выбить татуировку с именем любимого спортсмена на попе, а то и на груди. Так и пропечатать Матвей Розенберг. Но дело было вовсе не в экипировке, не в распахнутой самбовке и обтягивающих упругие шикарные ягодицы в шортах, и не только шорты, не в длинных загорелых ногах, покрытых короткими волосками, выгоревшими за лето. и не в широченных плечах. Ко всему этому Роза уже привыкла, почти. Во всяком случае, ей удалось удержать себя в руках, а не потребовать секса от старшего тренера и руководителя здесь и сейчас. Дело было в движениях, в грации, хищного, опасного и сильного зверя, который кружил вокруг своей добычи, такого же высокого спортсмена в одной с ним весовой категории. Больше Роза ничего рассмотреть не могла. Она неотрывно смотрела на Матвея, как змея на Факира, и нервно облизывала губы. Захват. Роза наблюдала, как напрягались мышцы рук, выступили венки, резкий рывок на себя, и соперник падает, утаскивая за собой Матвея. С грохотом, мужскими голосами, с криком, таким, что, кажется, прошла волна воздуха. Еще захват, и еще! Грохот, выход с силой. Роза, кажется, открыла рот и забыла дышать, неотрывно смотрела на руки, ноги, плечи Матвея, на напряжение, силу, с которой он выходил из болевого захвата и думала о том, насколько же на самом деле Матвей силен. Резкий кувырок, снова грохот и ударная волна по залу, восторженные крики мальчишек. И вот уже два соперника стоят рядом, И жмут друг другу руки, когда как роза ещё приходит в себя от колебаний воздуха, волны адреналина и тестостерона, пронёсшейся сквозь тело. Её ещё потряхивало от возбуждения, когда к ней направился Матвей, развязывая на ходу пояс с амбовки, распахивая сильно вздымающуюся грудь. Привет, Матвей нагнулся, легко поцеловал её в губы. Роза обдала жаром от огромного тела. Она видела капельки пота на груди и хотела их слезать, будто испарина на теле Матвея Розенберга единственный источник влаги на белом свете. Наверное, от человека только что вышедшего из боя должно пахнуть потом, но Роза чувствовала только запах силы, всплеска адреналина и мощи, завораживающий. Привет. кивнула она, как китайская статуэтка. Эта Роза, представил Матвей её мужчине, с которым боролся. А это Павел Александрович Игнатьев. Вы, кажется, знакомы. Конечно, воскликнул Пашка Игнатьев, одноклассник Розы, тот самый, что порекомендовал старшему тренеру и руководителю русского богатыря, Розину базу отдыха. Пашка раскачался за гад который его не видела Роза. Да ещё отрастил волосы, собирая их в модный хвост на макушке. Эдакий хипстер в самбовке. Привет, Роза улыбнулась. Не узнал? Богатым буду, подмигнул Пашка. Рад встрече, розочка, вспомнил он детское прозвище. Поцеловал пальцы своей руки и приложил к розиной щеки. От греха подальше, загоготал Паша. А то твой мужчина уже раскотал меня сегодня, как тузик грелку. Не хочу давать ему реальный повод. Продолжил громко смеяться. До встречи. Он подмигнул Розе и скрылся в дверях. Роза так и осталась стоять, открыв рот. Мало того, что Пашка чуть не удивился появлению Розы, так ещё и безапелляционно заявил: "Твой мужчина в отношении Матвея". "Нет, Роза не спорила". Но Пашки-то откуда знать? Впрочем, если они друзья, а они друзья? Вопросительно посмотрела на него возмутимого Матвея. Пойдём в кабинет лягушонок, сказала, будто всё объяснил Матвей. Роза ничего не поняла, а судя по тону, должна была. В кабинет Роза зашла одна. Матвей сказал, что ему надо в душ. Не стала спорить. После того, что видела Роза, душ был необходим. На столе были разложены бумаги. Стопкой лежали незаполненные грамоты и дипломы. Стояли на полу коробки с кубками и медальками. Готовится очередная раздача слонов, поняла Роза. Матвей вошел в той же одежде, в которой отправился утром на работу. Демократичные джинсы, футболка, пуловер тонкой мягкой шерсти. Пуловер, впрочем, был небрежно накинут на плечи. Пахло свежим парфюмом, гелем, Матвеем. Чай, кофе, какао, подмигнул он. Сейчас скажешь секретарше, чтобы организовала, пошутила Роза. Так и есть. Матвей сделал шаг в сторону двери. Рит, рит, метнись за чайником, снова в тренерскую утащили. Передай, что уволю всех к чертям, если будут таскать мой чайник. Всё это Матвей проговорил в дверь напротив. «Рита, у тебя секретарша?» «Не у меня, мне-то зачем?» Пожал плечами Матвей. «В клубе на полставке. После института подрабатывает. Исполнительная, сообразительная, в теме. Мне хорошо и ей хорошо. Лучше, чем в Макдональдсе каком-нибудь. Летом покрутилась официанткой, в итоге сюда вернулась». «Понятно. Все-то тебе понятно». И не успел он ее поцеловать, как в кабинет зашла Рита. «Рита». Чудная девочка была одета в чёрные брючки, светлую блузку с весёлым принтом со щенками и в тапочки с помпонами. Разумно, если обувь должна быть сменная, а в залы его все надо разуваться. Разумно, но забавно. Поставила чайник на стол и скрылась, пробурчав журное "Здравствуйте". Потом появился Пашка Игнатьев, его все всё спутал. Усевшись на диван, вытянув длинные ноги в джинсах «Ты уже говорил?» – произнёс Пашка. «Что?» «Тебя жду!» – отрезал Розенберг Эм. «Начинай давай!» «Роза у меня, у нас, к тебе предложение!» «Замуж?» Для чего-то выпалила Роза и прикрыла рот ладонями. Позор какой и смешно! Недолго Роза крепилась, пока не захихикала над собой. «Э, нет!» – Пашка замахал руками. Мне две жены не потянуть. Давайте вы сами, а матюха, я в тебя верю. Он снова зашёлся в смехе. А теперь серьёзно. Его тон тут же стал спокойным, выдержанным. Матвеев это время приготовил всем по кружке какао, того самого из Доминиканы. Пашка достал планшет, открыл несколько вкладок и протянул экраном вверх Розе. Узнаёшь? Естественно, Это была карта курорта, где жила и работала Роза, вернее, часть курортного посёлка, рядом с базой Розы, соседний участок. Большой и не слишком удачный для расположения домиков, а именно к ним привыкли отдыхающие. Зато с выходом к реке, даже с участком пляжа, дикого, но всё же пляжа. И самое ценное старый навесной мост через реку, отличный вид ходить по нему нельзя, опасно, да и не забраться. Река поменяла русло, а смотрится отлично. Собственная достопримечательность на базе отдыха. Роза невольно вздохнула. Она мечтала выкупить маленький клочок земли на задворках базы, небольшую полоску между участком Розы и рекой. Сейчас там поле лечебной душистой ромашки, то самое, на которое смотрела Роза. Когда Матвей делал предложение. И к чему? Роза подняла взгляд на Пашку, тот был в серьёзе. Матвей тоже не улыбался, пододвинул по столу чашку с какао и наблюдал за Розой внимательно. "Русскому богатырю", начал Матвей, "нужна спортивная база, база отдыха. Сборы проводить, каникулы выездные соревнования. Я давно об этом думаю". Пару лет назад надо было чесаться, но концы с концами вот только свели. Теперь можно подумать серьезно. Нужно на самом деле. «Каникулы три месяца», – проговорила Роза. «А база требует круглогодичного внимания. Это же отсюда в двух с половиной тысячах километров». «В курсе. Русский богатырь – это не только дети. Дети – это моя епархия, мое детище, если хочется громких слов». А вообще, русский богатырь занимается взрослыми спортсменами ММА. У нас нет звёзд первой величины, но перспективных ребят порядком. Да и первые величины не откажутся от дружеских встреч и поединков в таком месте. Места там, конечно, полудикие, но природа зато какая, заповедник, экология, воздух. Так что и зимой база не будет простаивать. И Роза подобралась, перевела взгляд с Матвея на Пашку и обратно. К чему они клонят? Ее база никак не подходила для коллективного детского отдыха. В пору, когда Роза только переписывалась с загадочным Розенбергом М, она изучала все требования и нормативы в отношении официального детского отдыха. Было интересно, куда клонит Матвей, тем более Пашка. Она даже подобралась. Вот и ладони вспотели от интереса. И этот участок Пашка ткнул в тот самый соседний участок с мостом и диким заваленными корягами пляжем. Принадлежит мне. Купил зимой. Думал пойти по твоим стопам, так сказать, стать конкурентом. А вышло просто деньги вложил. Ситуация в стране сама знаешь. Роза знала, если бы у неё были свободные средства, Она бы тоже вкладывала их в недвижимость. Только вложила она их надёжнее некуда в долги по кредитам. Так вот, продолжил Пашка. Хочу сдать эту землю с правом выкупа. Мне она ни к чему. У меня другой проект сейчас, а пассивный доход лишним не будет. Вам первым предлагаю. Нам? Роза промаргалась. Тебе, Матвею, русскому богатырю? Поправил Матвей Розенберг. И тебе. Нам не потянуть. Хочу тебя в партнёры пригласить. После детального просчёта, естественно. Не с бухты-барахты. Мы всё обсчитаем взвесим наши возможности, только тогда примем решение, разработаем план действий. Это не благотворительность. Вложения должны окупаться. Но чтобы начать считать, нужно твоё предварительное согласие как партнёра. Розалия Иванова переводила взгляд с одного мужчины на другого. С одной стороны, это выгодно. Пашке немного странно довольствоваться пассивным доходом с такого куска земли. Но Роза мало знала о Пашке. Может, он подпольный миллионер, что вряд ли. В чужую голову тем более в чужой кошелёк не залезешь. С другой, русские богатыри не останется в накладе, тем более собираются подтянуть федерацию. А значит, возможно, госфинансирование, что даже звучало аппетитней, чем 40-процентная сметана для кота. А с третьей, если Розе взять еще один кредит, ей как раз предлагали, и влезть в эту авантюру, то лет через пять это окупится. Лично для Ивановых окупится. Розенбергам, если обойдутся без кредитов, раньше. «Я готова рассмотреть», – кивнула Роза. но только рассмотреть, строго заявила она Розенбергу М. Мне нужны точные цифры, тогда и поговорим. По рукам, довольно вздохнул Матвей, а Пашка Игнатьев засиял. Потом долго обсуждали, спорили, считали. Ридочке чудной девочке пришлось сбегать в магазин за колбасой и хлебом, а потом нести еду из ближайшего китайского ресторана. И только к ночи Роза наконец-то осталась наедине с Матвеем. Ночь они провели всё в той же квартире. Предложение сотрудничества с русским богатырём было единственным, которое услышала Роза в тот день.